Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Знаешь, Филимон, я вчера посмотрела фильм про железную маску. Угу, ну и как? Слушай, мне понравилось, только мне стало интересно, это правда или это все-таки вымысел? Угу, знаешь, Любознайка, я думаю, что на самом деле никто этого не знает, но существуют легенды, и сейчас я тебе расскажу то, что я знаю. Ужасно, интересно... Ужасно неизвестно Все то, что интересно Легенда о железной маске Самым таинственным из всех узников Существует уже более двух веков Впервые о нем поведал миру Вольтер и его труд лёг в основу этого сюжета, обросшего впоследствии всевозможными подробностями. «Через несколько месяцев после смерти Мазарини, пишет Вольтер, замок на острове Святой Маргариты, расположенном близ Прованса, Был отправлен неизвестный узник, ростом выше среднего, молодой, обладающий благороднейшей осанкой. В пути он носил маску с остальными задвижками на нижней ее части, которые позволяли ему есть, не снимая маски. Был отдан приказ убить его в случае, если он снимет маску. Он оставался на острове до того момента, пока доверенный офицер по имени Сен-Мар, приняв командование Бастилией, не отправился на остров Святой Маргариты, а было это в 1690 году, отвез узника в Бастилию. Неизвестный был доставлен в Бастилию, где был устроен настолько хорошо, Насколько это вообще было возможно в таком месте? Ему не отказывали ни в чем. Узник имел пристрастие к чрезвычайно тонкому белью и кружевам и получал их. «Играл часами на гитаре, ему готовили самые изысканные блюда, и старый врач Бастилии, который лечил этого человека, говорил, что никогда не видел его лица, хотя часто осматривал его тело и язык. По словам врача, узник был замечательно сложен, его кожа была немного смуглая, голос поражал уже только одними своими интонациями. Этот человек никогда не жаловался на своё состояние, ни разу и ничем не выдал своего происхождения». Узник был без сомнения знатным человеком. Губернатор сам накрывал ему на стол и затем удалялся, предварительно заперев камеру. Однажды узник нацарапал что-то ножом на серебряной тарелке и выбросил ее в окно по направлению к лодке, которая находилась около берега, прямо у подножья башни. Рыбак, которому принадлежала эта лодка, подобрал тарелку и привез губернатору. Последний, чрезвычайно озабоченный, спросил рыбака – «Читал ли ты то, что нацарапано на этой тарелке, и видел ли кто-нибудь ее в твоих руках?» «Я не умею читать», — ответил рыбак. «Я только что нашел ее, а кроме меня никто ее не видел». Этого человека держали в заперти, пока губернатор наконец не выяснил, что рыбак действительно не умеет читать, и тарелку никто не видел. «Можешь идти», — сказал он рыбаку. «Твое счастье, что ты не умеешь читать». Вольтер застал в живых последнего человека, который знал тайну железной маски, бывшего министра де Шамияра. Его зять Маршал де Лафият на коленях умолял своего тестя, когда тот был на смертном одре открыть ему, кем был на самом деле человек, известный под именем человека в железной маске. Шамияр ответил, что это государственная тайна, и он дал клятву никогда ее не разглашать. Естественно, что Вольтер не преминул высказать ряд гипотез по поводу загадочного узника. Перебирая имена вельмож, погибших или пропавших при загадочных обстоятельствах, он заключил, что «Железная маска» был старшим братом Людовика XIV. Впрочем, это лишь одна из версий, а кто был этот человек на самом деле, до сих пор остается загадкой.